Обед накрыли в палатах. Любославу отвели место подле княгини. Боярина Грайские сели ближе к броне мире, а Градские — со стороны князя. Вдоль стен на высоких подставках расставили масляные лампы и многосвечья так что аж глаза резало от яркого света и блеска богатых боярских одеж. Лысый круглый старичок из свита Любослава, которого волк принял за боярина, оказался княжеским колдуном. Он много шутил, лукаво щурил глаза и расплывался в довольной улыбке, глядя на Брониемиру. Жен боярских сотраками усадили отдельно, ближе к выходу, чтоб не мешали дела важные решать. Лишь княгине было дозволено занимать место за высоким столом. Брониемир приучил жену помалкивать, да вообще притворяться, что нет ее на таких пирах. Вот она и сидела, по привычке молча, надломив каравай да отпив меда. Волк и Трифон стояли за ее спиной. Трифон, расслабленно и спокойно, наблюдал за гостями, предкушая славный ужин, который перепадет, когда все разойдутся. Волк только дивился, насколько же Трифону в радость новая работа. Приглашенные музыканты наигрывали задорную музыку без слов, хоть волк и приметил в толпе гусляра, сложившего печальную песнь о пропавшем княжече. «Шельмец, поди, чего еще интересного насочинял?» Бояре лукаво переглядывались, размышляя, как бы завести главный разговор. Любослав склонился к княгине и мягко заговорил. «А что ж, хозяйка, словно в воду опущенная сидишь, и куска в рот не положишь, а по мужу до сих пор горюешь?» Князь говорил тихо, но все только и ждали, когда он заговорит, и вмиг все звуки стихли. Любослав удивленно огляделся и закатился искренним смехом. «Однако...» Он поднялся с места, держа в руках кубок янтарного арградонского вина. Как я понял, все ждут от меня речи по брату почившему. Видел я, какой столб памятный вы ему посреди города воздвигли. Похвально. Похоже, так на кол, который он так любил. Что уже греха таить, не были мы дружны. Когда-то, когда я был еще малец лет пяти, отец сказал, «Запомни, каждый достоин своей смерти. Быть может, и Бронемир был того достоин». — Так пусть найдет покой он в чертогах вечности, — поднял кубок князь. — Да будет так, — громко произнесла княгиня. Ей, как жене погибшего, полагалось подтверждать пожелание благ погибшему. — Да будет так, — хором отозвались все гости. Любослав не торопился садиться. Он осушил кубок и продолжил. — В награе каждый знает, что особым оскорблением для брата стало то, что отец не завещал ему своих владений, а сосватал в грату. Однако не меньшее оскорбления отец нанес и мне, ведь я, Рожградский, сватал свою единственную красавицу-дочь, вовсе не старшему княжичу, а мне. Но отец распорядился иначе, — развел руками Любослав. Слуга учил возможность подалить ему вина. Княжич Дарамир молчал, зло глядел то на отца, то на княгиню. Слуга протянул ему блюдо с пирогами. Дарамир брезгливо оттолкнул подношение, процедив между зубов оскорбление. Любослав глянул на сына, как тогда на улице, холодно и безразлично. Даромир виновато поджал губы и опустил глаза. Князь кивнул и продолжил. «Бронемир проклинал на грай и весь свой род, узнав об этом решении», — продолжал Любослав. «Уходя, он даже обещал вернуться и не оставить камня на камне от родного города. И вот, где он и где на грай. Но стоит ли войны вся эта дележка?» когда любому, даже младенцу известно, что на грай играта одного поля ягоды, одного рода города, и всегда были одним целым, лишь недавно позабыв об этом. Бояре-градские словно отмерли, повеселели и одобрительно закивали, понимая, к чему клонит князь. Даромир сжал губы в тонкую нить. Прищурившись, он взглянул на отца. — Не стоит, это точно, — подтвердил изрядно захмелевший старый боярин Гладожар. «Благодарю», — кивнул Любослав. «Так может нам довести уже до конца то, что начали наши отцы, и объединиться? Сделаем так, как изначально полагалось, и станет княгиня Градская, дочь Яроша, моей женой, и будет носить мое имя с честью, подобающей великой княгине». «Ответ мой, князь, как и водится, ты получишь на третий день», — сдавленно улыбнулась Бронеемира, поднимая кубок. Гости одобрительно зашумели, поднимая кружки и кубки. Закончив длинную сватовскую речь, князь сел за стол и повернулся к Бронемире. «Что же, не побоишься снова выйти замуж за награйского жениха? А ли тебе больше по душе меня братом видеть? Он не скрывал желание понравиться невесте». шибка Нуров, у вас награйцев нетерпеливый», — ответила Бронемира. «На третий день все и узнаешь, как и подобает». Князь ласково кивнул и повернулся к боярам, желавшим его внимания куда больше, чем молодая вдова. Не переживай, князь, заговорщицкий подмигнул ему Кудеир. Потерпи, как водится три денечка, и получишь свой ответ. Знакомый гусляр затянул длинную песню о пропавшем княжече, даже успел сочинить продолжение про страшную кончину брони мира жестокого. Он старательно напевал, восхваляя ратные подвиги смелого награйского сына, ярости отчаяния, охватившие князя потерявшего сына, и страдания бедной вдовы, столь скоро оставшейся без мужа и сына. Однако чем дольше и сидели за столом, тем больше хмелели гости, песни становились веселее и задорнее, а настроение все легче.